Тогда еще все посмеивались над этими словами, помню. На пляже в Венисе продают футболки с этой надписью. Ну, в общем, иногда я чувствую себя так же. Имеется в виду с четвертаком за плечами. Пройти эту дистанцию, не спотыкаясь время от времени, невозможно. Ты падаешь, Джулия, и чувствуешь, что не можешь подняться. Но потом тебе подворачивается дело, и ты говоришь себе, это то самое, просто нутром чувствую. Так вот это дело... То самое, с которым я могу подняться. Гарри, это называется искуплением. Как говорится в той песне, такой возможности хочется всем? Да, что-то в этом роде. Видимо, это дело и есть твоя возможность. Думаю, да, надеюсь. Тогда выпьем за искупление. Джулия подняла кружку. «Держись крепко», — сказал босс Она чокнулась с ним. Пиво из ее кружки плеснулось в его уже почти пустую. «Извини». «Нужно будет попрактиковаться». «Ничего. Добавка мне требовалась». Босх поднял кружку и осушил ее. Поставил на стол и вытер рот тыльной стороной ладони. «Значит, домой сейчас едешь со мной вместе?» — спросил он. Джулия покачала головой. «Нет». Босх нахмурился и подумал, не обидел ли ее своей откровенностью. «Я еду за тобой», — уточнила Джулия. «Забыл? Машину оставлять возле отделения нельзя». И впредь все должно быть совершенно секретно, тайно, шито-крыто. Пиво и ее улыбка кружили боску голову. Проняла ты меня. Надеюсь, ни в одном смысле. Глава двадцать девятая. К назначенному времени собрания в кабинете лейтенанта Билец боск опоздал. Эдгар, редкий случай, уже сидел там. Медийная из пресс-службы тоже. Хозяйка кабинета указала Босху на стул карандашом, который держала в руке, потом подняла телефонную трубку и набрала номер. «Это лейтенант Билец», — произнесла она. «Передайте шефу Ирвингу, что мы уже все здесь и готовы начать». Босх взглянул на Эдгара и приподнял брови. Зам. начальника управления все еще упорно интересовался этим делом. Билец, положив трубку, сказал, он перезвонит, и я подключу его к громкоговорителю. «Будет говорить или слушать?» — спросил Босх. «Кто знает». «Раз уж мы все равно ждем», — начал Медина. «Я получил несколько звонков по поводу вашего объявления в розыск. Этого человека зовут Джон Стокс?» «Как не отвечать? Он новый подозреваемый?» Боско охватила досада. Он знал, что объявление в розыск на перекличке в конце концов станут известны репортерам. «Но не думал, что это произойдет так быстро. Нет, вовсе не подозреваемый», — промолвил он. «И если репортеры тут напортачат, как в случае с Трентом, мы не найдем...» Его никогда. С этим человеком нам нужно просто побеседовать. Он был приятелем жертвы много лет назад. Значит, жертва уже опознана. Не успел Босх ответить, как зазвонил телефон. Биллиц переключила Ирвинга на громкоговоритель. «Шеф, детективы Босх и Эдгар здесь. Полицейские медина из пресс-службы тоже». Очень хорошо загремел из динамика голос Ирвинга. «Как обстоят дела?» Биллиц нажала кнопку на телефоне, чтобы уменьшить громкость. «Гарри, может, ответишь ты?» Боск полез во внутренний карман куртки достал оттуда записную книжку. Он не торопился. Ему нравилось представлять, как Ирвинг сидит за своим столом, накрытым безупречно чистым листом стекла и дожидается голосов по телефону. Раскрыл книжку на странице, сплошь покрытой краткими записями, которые сделал утром, завтракая с Джулией Брейшер. «Детектив, вы там?» — спросил Ирвинг. «Да, сэр. Я только просматривал кое-какие записи. Главное, мы добились окончательного опознания жертвы». Имя мальчика Артур де Лукруа. Он исчез из дому на «Миле чудес» 4 мая 80 -го года. Ему было 12 лет. Босх остановился, предвидя вопросы, и заметил, что Медина записывает имя. «Не уверен, что нам следует это сейчас придавать гласности», добавил Босх. «Почему?» — удивился Ирвинг. «Вы хотите сказать, что опознание еще не окончательное?» «Нет, шеф, мы уверены, что окончательное. Просто если мы раскроем это имя...» то тем самым дадим понять, в каком направлении двигаемся, в каком же. Видите ли, мы вполне уверены, что Николас Стрэнд к убийству не причастен. Поэтому идем другим путем. Повреждения на костях указывают на регулярные побои, начиная с раннего возраста. Матери в доме не было, и мы заинтересовались отцом. Пока не общались с ним, готовим вопросы. Если мы объявим, что опознали останки, отец услышит это по телевизору, то будет предупрежден заранее. Если он похоронил там ребенка то уже предупрежден. В определенной мере. Но он знает, что если мы не сумеем опознать кости